«Еще раз о госпоже Мии Пиннеберг. Это мои чемоданы. Вызывать ли полицию?» Ягненок сидит в своей маленькой крепости и штопает чулки. Малыш лежит в кроватке и спит, но душе у нее пасмурно. В последнее время ее муж стал тяжелым, растерянным, подавленным. То вспыхивает, то впадает в апатию. Недавно она хотела сделать ему приятное. Подала к жареной картошке яичницу. И он тут же взорвался. «Мы что, миллионеры?» Он вечно переживает переживает, а она... Потом он днями молчит, угрюмый, говорит с ней тихо, всем видом вымаливая прощение. А ему и прощать нечего, не за что. Они одно целое, ничто не может их разлучить. Резкое слово, конечно, может огорчить, но не разрушит их любовь. Но раньше все было иначе. Они были молоды, влюблены, и даже в самую пасмурную погоду сквозь грозовые тучи всегда пробивались солнечные лучи. Теперь все рассыпалось в прах, и в горстке щебней мусора, конечно, изредка можно было увидеть сверкающий осколок. Потом снова мусор, и где-то вновь блеснет искорка. Они еще молоды, они еще любят друг друга, может быть, даже сильнее, чем раньше. Они сроднились, привыкли друг к друг другу. Но все вокруг них затянуто тьмой. Разве можно смеяться? Как искренне смеяться в мире оздоровленной экономики, чьи руководители наделали кучу ошибок, а маленькие, униженные, растоптанные люди всегда трудились в поте лица. — Нам бы не помешало немного справедливости, — думает ягненок. Как раз в этот момент снаружи раздается крик. Это пуд Бреза, и он ожесточенно спорит с какой-то женщиной. Ее резкий, пронзительный голос кажется ягненку знакомым, она прислушивается... Нет, не знает. Наверное, внизу торгуется из-за шкафа. Но тут пуд Брезе зовет ее. «Голубушка — Голубушка! — кричит он. «Фрау Пинеберг! орет. Ягненок встает, подходит к лестнице, смотрит вниз. Да, точно, это ее голос. Внизу с мастером Путбрезе стоит ее свекровь. Фрау Пиннеберг старшая, и, кажется, они не настроены дружелюбно. «Старуха хочет к вам!» — говорит мастер, указывает огромным пальцем в сторону свекрови и уходит. Уходит так стремительно, что захлопывает дверь, оставляя их в почти полной темноте. Но глаза быстро привыкают, и ягненок может разглядеть внизу коричневый костюм с модной шапочкой. Очень белое, полное лицо. «Здравствуй, мама. Ты к нам, Ганаса, не дома?» «Ты собираешься разговаривать со мной оттуда? Или, наконец, скажешь, как к вам подняться?» «По лестнице, мама. Прямо перед тобой. И это единственный способ?» «Единственный, мама». «Ну ладно», — ворчит она. «Хотела бы я знать, зачем вы от меня съехали. Ну еще поговорим об этом». Лестница покорена без труда. Фрау Пинеберг старшая оказывается вовсе не так беспомощна, как кажется. Она стоит на крыше кинотеатра, оглядывает пыльные стропила, темноту. — И здесь вы живете? — Нет, мама, квартира там, за дверью. — Показать? Она открывает дверь, фрау Пинеберг входит, осматривается. — Ну что ж, каждый сам знает, где ему лучше. Мне больше нравится шпеннер-штрасы. Да, мама, — говорит ягненок. Если Ганнас не задержится на работе, он будет здесь через пятнадцать минут. — Ох, скорее бы он пришел. — Разденешься, мама? — Нет, спасибо, я ненадолго, — фыркает свекровь. — Не хочется задерживаться, особенно после того, как вы со мной обошлись. — Нам так жаль, — неуверенно начинает ягненок. — А мне нет, — заявляет фрау Пинберг. Я даже говорить об этом не хочу. Но бросить меня так бесцеремонно, оставить без помощи в доме, это очень мило с вашей стороны. Еще и ребенком успели обзавестись. «Да, у нас сын, ему уже полгода. Его зовут Хорст». «Хорст?» — восклицает фрау Пиннеберг. «Конечно, о предохранении вы ничего не слышали». Ягненок уверенно смотрит на свекровь. «Да она соврет, но уверенности в ее взгляде меньше не станет». «Слышали, но мы этого хотели». «Ну что ж, вам лучше знать, позволяет ли вам это обстоятельство», — усмехается свекровь. «Хотя заводить ребенка в такой нищете, это как минимум безответственно». Но ради бога, заводите хоть дюжину, если вам так нравится. Она подходит к кроватке, с явной неприязнью осматривает ребенка. Ягненок уже поняла, сегодня с ней ничего не поделаешь. Обычно свекровь обходилась с ней более-менее прилично, но сегодня она явно ищет ссоры. Может, и лучше, что Гануса нет. Наконец фрау Пинеберг закончила осмотр ребенка. — Кто это, мальчик или девочка? — Мальчик, Хорст, — покорно повторяет ягненок. — Ну да, точно, — кивает фрау Пинеберг. Я так и подумала. Выглядит таким же недалеким, как его папаша. — Ну, если тебя все устраивает... — Ягненок молчит. — Дорогая моя, — фрау Пинеберг расстегивает жакет и садится. — Не стоит дуться. Я же просто говорю то, что думаю. А вот ваш драгоценный туалетный столик. Похоже, единственная ваша мебель. Иногда мне кажется, что с моим сыном надо быть помягче. Он ведь у нас отсталый. — Туалетный столик. Она смотрит на злополучную вещицу, и странно, что шпон не вздувается от такого взгляда. Ягненок молчит. — Когда придет Яхман? — вдруг резко спрашивает фрау Пинеберг, и Ягненок вздрагивает. Фрау Пинеберг довольна. — Вот видишь, мне все известно, и вашу нору я тоже нашла. Так когда придет Яхман? — Господин Яхман, — говорит Ягненок, — был у нас месяца два назад. Оставался всего на несколько ночей, но мы с тех пор его не видели. — Вот как? извит Фрау Пинеберг. А где он сейчас? Не знаю, ягненок пожимает плечами. Ах, не знаешь. Медленно и злобно цедит Фрау Пинеберг. Она снимает жакет. И сколько он вам платит за молчание? На такие вопросы я не отвечаю, говорит ягненок. Вот пришлю я к вам полицию, тогда заговоришь, шипит Фрау Пинеберг. Он же в розыске, он шулер, аферист, нежели он вам не сказал? Или он тебе сказал, что живет у вас от большой любви к тебе? Ягненок Пинеберг стоит у окна, смотрит в пустоту. Нет, лучше бы Ганос поскорее пришел. Сама она не сможет выгнать Фрау Пинеберг, а он сможет. Вы еще увидите, как он обведет вас вокруг пальца. Он всех обманывает, всех. Что он со мной сделал? прочитает Фрау Пинеберг дрожащим голосом. Я не видела господина Яхмана больше двух месяцев, говорит ягненок. Ягненок, умоляет Фрау Пиноберг. «О, ягненок, если ты знаешь, где он, скажи мне, ягненок!» Она выжидает. «Ягненок, прошу, скажи, где он?» Ягненок оглядывается, смотрит на свекровь. «Не знаю», — признается она. «Честное слово, мама!» Фрау Пинеберг испытующе смотрит на нее. «Ладно», — говорит фрау Пинеберг. «Так и быть, поверю. Я верю тебе, ягненок. Он правда ночевал у вас только пару раз? Кажется, всего один. Что он говорил обо мне?» — Расскажи, он очень ругал меня. — Ничего он не говорил, — пожимает плечами ягненок. — Ни слова. Он вообще не говорил о тебе со мной. — Вот как. — Ни слова, — подытоживает свою кровь. Она задумывается. — Кстати, мальчик у вас милый. Он же говорит. — В полгода, мама. — Нет, они в этом возрасте еще не говорят. Я уже все забыла, да и не знала толком. Но... Она вдруг замолкает и в этой долгой паузе собирается в грозовой точке злость, страх, обида. «Угу!» — вдруг кричит фрау Пиннеберг, указывая на чемоданы на шкафу. «Это чемоданы Яхмана!» «Я их узнала, Это его чемоданы. Лгунья ты, белокурая, голубоглазая лгунья, а я тебе поверила. Где он? Когда он придет?» «Ты... Ты его для себя приберегла, а этот болван Ганс на все согласен. Лгунья!» «Мама!» — растерянно лепечет ягненок. «Это мои чемоданы. Он должен мне сотни, тысячи марок. Чемоданы принадлежат мне». Он точно вернется, если чемоданы будут у меня. Она уже тащит стул к шкафу. «Мама!» — испуганно вскрикивает ягненок, пытаясь остановить свекровь. «Отстанешь ты от меня или нет? Отстань медленно! Это мои чемоданы!» Она забирается на стул, тянет ручку первого чемодана, но сверху мешает полка. «Он оставил чемоданы и ушел!» — кричит ягненок. Но свекровь не слушает. Она уже дергает ручки, и полка ломается. Чемодан падает прямо на нее. Он довольно тяжелый, фрау Пинеберг не удерживает его, и он летит вниз, ударяется углом о детскую кроватку и с оглушительным грохотом падает на пол. Малыш начинает кричать. «Немедленно прекрати!» — вскикивает ягненок и с горящими глазами бросается к ребенку. «Не то я тебя вышвырну!» «Это мои чемоданы!» — кричит свекровь и хватается за второй. Ягненок держит плачущего малыша на руках и пытается держать себя в руках. Через полчаса его надо кормить, нельзя нервничать. Оставь чемоданы, мама! Говорит ягненок, они не твои, они должны остаться здесь. И напевает малышу. Баю бай, мой малыш уснет со мной. Нет, устроим все иначе. Малыш будет спать с папашей. Оставь чемоданы, мама! снова шипит ягненок. Вот он обрадуется, когда придет к вам сегодня вечером и обнаружит пропажу. Второй чемодан падает. А, вот и он, победоносно вскикивает Фрау Пинеберг, оборачиваясь на открывающуюся дверь но это не Яхман, это Пиннеберг. — Что здесь происходит? — тихо спрашивает он. — Мама хочет забрать чемоданы господина Яхмана, — говорит Ягненок, крепче прижимая малыша к груди. — Говорит, что они принадлежат ей, и Яхман должен ей деньги. — Мама, ты должна сама поговорить с Яхманом, а чемоданы должны остаться здесь, — говорит Пиннеберг. И в этот раз Ягненок восхищается мужем. Он так сдержан. — Ну, конечно, — фыркает фрау Пиннеберг. — Я так и знала, что ты встанешь на сторону жены. «Пиннеберги всегда были болванами. Тебе должно быть стыдно, тряпка!» «Ганнес!» — умоляюще зовет ягненок. «Но и этого не требуется!» Пиннеберг тут же берет дело в свои руки. «Ну, тебе пора, мама!» «Нет, оставь чемоданы!» «Думаешь, ты унесешь их против моей воли?» «Давай, сделай еще шажок!» «Не хочешь попрощаться с моей женой?» «Хотя это не обязательно! Я пришлю к вам полицию!» «Ради бога, мама! Осторожнее, тут порог!» Дверь за ней захлопывается, и шум, наконец, стихает. Ягненок набивает колыбельную и надеется, что молоко не пропало. Она расстегивает кофточку, и малыш жадно присасывается к груди. «Интересно, она действительно пришлет полицию?» — задумывается Пинеберг. «Ты был великолепен, парень», — говорит ягненок. «Не ожидал от тебя. Как ты держался?» Заслуженно похваленный, он смущается. «Да брось, ничего такого. Лучше расскажи, как все было», — и она рассказывает. Может, яхман и в розыске, но если так, то мама тоже в этом замешана, тогда полицию она не пришлет, а если бы вызвала, она уже была бы здесь. Пинеберги сидят и ждут. Ребенок, наконец, наедается, его кладут в кроватку, и он мирно засыпает. Пинеберг убирает чемоданы обратно на шкаф, берет у мастера столярный клей и чинит полку. Ягненок готовит ужин. Полиция так и не приходит.